Курт Вонегут. Утопия 14. Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1967 год. Когда лишним становится человечество. Утопия 14 Курта Вонегута-младшего. По своим художественным достоинствам и по масштабам затронутых в ней социальных проблем и считается одним из наиболее выдающихся произведений американской научно-фантастической литературы но когда читаешь эту книгу то кажется будто она попала в библиотеку современной фантастики только на том основании что в ней идет речь о будущем точнее о соединенных штатах америки конца 20 начала 21 века только потому что мы по традиции относим к фантастике всякое художественное произведение, действие которого развертывается не в настоящем и не в прошлом времени. Между тем, если говорить о сути книги, фантастического в смысле неправдоподобного, здесь не больше, чем в любом историческом романе о Соединенных Штатах XIX века или во многих романах о США наших дней. Судите сами. По данным французского государственного комитета, группа 1985, созданного правительством Деголя, с задачей изучения того, что было бы полезно знать уже сейчас о Франции 1985 года. Население страны должно возрасти с 45,8 миллиона в 1960 году до 57,3 к 1985 году, в том числе так называемое активное то есть взрослое население, занятое во всех сферах общественного производства, с 19,1 до 21,9 миллиона. При этом количество работающих в промышленности, по подсчетам экспертов, вырастет всего лишь с 8,2 до 9,6 миллиона, а в сельском хозяйстве даже упадет с 4,5 до 2,4 миллиона. Зато число занятых в сфере обслуживания и торговли возрастет с 3,9 до 6 миллионов, а в прочих учреждениях с 2,5 до 3,9 миллиона. Эти, казалось бы, сухие цифры раскрывают перед нами картину, которая впечатляет сильнее всякого романа. Давно ли подавляющее большинство трудоспособного населения каждой страны в некоторых случаях до девяти десятых и выше, принадлежала к разряду промышленного пролетариата и крестьянства. Во многих развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки так оно и есть до сих пор. Но в экономически развитых странах механизация и автоматизация общественного производства, прежде всего промышленности и сельского хозяйства, каждый год упраздняет миллионы и миллионы рабочих мест. На смену людям приходят люди машины Мы привыкли читать об этом в фантастических и нефантастических романах, и мы подчас забываем о том, какой трагедией в условиях капитализма оборачивается уже сейчас этот процесс для миллионов людей. Тем более не задумываемся мы часто над тем, какие апокалипсические масштабы может принять, уже начинает принимать, замена человека машиной в развитых странах Запада на протяжении ближайших десятилетий. О чем свидетельствуют только что приведенные цифры? Прежде всего о том, что вообще снижается доля взрослого населения, занятого в общественном производстве. В 1960 году активное население Франции составляло 41,7%, а к 1985 году доля его должна снизиться до 38,3%. За этими цифрами сотни тысяч людей, теряющих работу. Вместе с семьями это миллионы человеческих трагедий. Французский государственный комитет по понятным причинам старается дать, по велику возможно, розовый прогноз. 3-4% это в лучшем случае, это если все пойдет как по маслу, без депрессии и кризисов до самого 1985 года. Жизнь показывает, однако, что как по маслу получается не всегда Что же предусматривает розовый прогноз на 1985 год? Число занятых в промышленности возрастет незначительно, а в сельском хозяйстве падает почти в два раза. В результате получается даже некоторые сокращения. А число занятых в сфере обслуживания, торговли, государственном аппарате и других учреждениях бурно растет и в общем итоге стремительно догоняет первую величину. Почти половина трудоспособного населения страны оказывается в числе обслуживающих, тех, кто занят в промышленном и сельском хозяйстве. Столетия назад, чтобы содержать семейство одного такого обслуживающего, нужен был бы труд десятка крестьянских семей. Теперь, как видим, соотношение резко меняется, Говоря абстрактно, это закономерный и прогрессивный процесс, но конкретно в условиях капитализма такой прогресс покупается дорогой ценой. Известно, что по уровню экономического развития Франция не самая передовая капиталистическая страна. Соединенные Штаты Америки, например, намного обгоняют ее и в интересующем нас отношении. По подсчетам американских социологов и экономистов, Если сокращение числа занятых в промышленности и сельском хозяйстве страны пойдет и дальше такими же темпами, как сейчас, то к 2000 году собственно производительным трудом будет занято не более 10% трудоспособных людей. По крайней мере 75% активного взрослого населения должно будет искать работу в сфере торговли и обслуживания в государственном аппарате, системе народного образования, научных и других учреждениях. Многие из тех же социологов и экономистов пишут, что при таком обороте дел исчезнут якобы классы и классовые противоречия исчезнет самый капитализм и автоматически воцарится рай на земле. Это чепуха, конечно. Раз сохранится частная собственность на средства производства, Раз сохранится эксплуатация труда человека во имя получения владельцем капитала прибыли, то сохранится и капиталистическая экономика, какую бы этикетку на нее ни не наклеили. Опыт истории учит, что отживающий общественный строй никогда еще не сходил со сцены, только потому что обнаруживались его бесперспективность, его несовместимость с дальнейшим научно-техническим и социальным прогрессом. Для этого всегда требовалась классовая борьба, социальная революция. Однако то, что в социальной структуре современного буржуазного общества происходят и, судя по всему, будут происходить во все более нарастающих масштабах серьезнейшие сдвиги, это бесспорно. Задумываться об этих сдвигах, задевающих в конечном счете судьбы сотен миллионов людей, приходится не только ученым, но и художникам. Трудно, пожалуй, найти область, в которой буржуазный общественный строй выглядел бы более бесперспективно, чем та, о которой мы говорим. Неудивительно, что этой теме в западной литературе вообще, и в западной фантастике в частности, уделяется большое внимание. Три четверти работоспособных мужчин и женщин должны будут искать работу вне сферы промышленности и сельского хозяйства. Найдут ли они ее? Вот в чем Вопрос. Дело в том, что процесс механизации и автоматизации общественного производства охватывает не только промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь. Он все глубже, пусть медленнее и не в таких огромных масштабах, охватывает также сферу обслуживания и торговлю, многие виды работы в государственном аппарате, научных, учебных и иных учреждениях. Автоматизация переходит в кибернетизацию, Как правильно вспоминают герои Утопии 14, если первая промышленная революция 200 лет назад положила начало механизации ручного труда, то вторая, или как ее еще именуют, Великая научно-техническая революция наших дней, продолжила этот процесс. Машины начинают принимать на себя тяжесть не только физического, но и умственного труда. В романе, который сейчас перед вами, члены клуба технократов, нарушая свои же собственные принципы, экзотики ради, решили не заменять традиционных официантов механизмами подачи и уборки блюд, хотя технически это весьма нетрудно было сделать. Многим читателям такое решение, наверное, покажется странным и даже, можно сказать, чем-то на грани самопожертвования. Как? сохранить официантов, чтобы тоскливо ждать за столиком, выслушивая время от времени сакраментальное «Вас много, а я один». И это тогда стоит нажать кнопку, чтобы тут же получить заказанное. Шутки шутками, а у представителей, быстро растущей сейчас армии работников сферы обслуживания и служащих различных учреждений, очень немного шансов отстоять свое право на существование перед лицом победного шествия автоматики и электроники. Можно представить себе кулинара метрдотеля радушно принимающего гостей и дающего квалифицированные советы по части выбора кушаний. Можно представить и консультанта-диспетчера, заботливо разрабатывающего с клиентом маршрут туристской поездки. Можно представить, наконец, в том или ином учреждении специального дежурного, от которого посетитель ждет живого человеческого участия в своих только человеку понятных горестях. Но ведь все это — капли людского моря, которые в недалеком будущем должно исчезнуть под почти сплошным покровом безотказно действующих автоматов. Теперь общепризнано, что даже в сфере обучения, но, ну, разумеется, не воспитания подрастающего поколения, Автоматы могут и должны снять с преподавателей значительную часть нагрузки, связанной с нетворческими механическими процессами педагогического труда. Общепризнано также, что умные машины способны в принципе взять на себя все или почти все современные виды нетворческого умственного труда и даже некоторые виды творческого, например, конструирование новых типов машин, механизмов, изделий разумеется, по заданной человеком программе. Само по себе это великолепно. Сбываются извечные мечта человека. Он освобождается от тяжелого, монотонного, изматывающего труда, все равно физического или умственного, и получает возможность все более сосредоточивать свои силы на сложных видах умственного труда, на том, что доставляет наибольшее наслаждение каждому «homo sapiens», на научно-техническом и художественном творчестве. Людям хватит дел и на Земле, и тем более в космосе, даже при самом широком распространении всевозможных машин, включая и умные. Мало того, дела эти настолько огромные и сложны, что ни людям без машин, ни машинам без людей с ними не справиться. Перед человечеством стоят великие задачи. Ведь до сих пор по существу освоена лишь десятая часть земной суши, занятая городами, поселками, дорогами, промышленными предприятиями, а главное, сельскохозяйственными угодьями. На девять десятых земля все еще необитаема. Предстоит освоить, напоив водой, треть земной суши, засыпанные песками пустынь или иначе-то лучами палящего солнца. Предстоит освоить четверть земной суши, скованной вечной мерзлотой. Предстоит освоить миллиарды гектаров, пропадающих зря под пустошами и болотами, под непроходимыми дебрями тайги и джунглей, под льдами полярных районов и под скалистыми глыбами горных хребтов. Предстоит освоить почти совершенно нетронутый шестой континент, мировой океан, занимающий две трети поверхности земного шара. И это... Не говоря уже о предстоящем освоении Луны, Марса, Венеры, всей Солнечной системы, а может быть и иных звездных миров. Здесь вряд ли уместно вдаваться в споры относительно того, какими именно путями будут решаться подобного рода проблемы. Бесспорно одно, после того, как будут решены первоочередные задачи, стоящие перед человечеством, покончить с социальным и национальным гнетом, с голодом, нищетой и болезнями, жилищной нуждой и неграмотностью. Почти половина людей на земле все еще не умеют читать и писать. Людям надо будет вести армады машин на все новые и новые великие свершения. Без машин дело не обойдется, потому что сооружать и тем более использовать трансконтинентальные дороги и каналы, океанские плотины и сложные хозяйства новых городов Искусственные острова в океане и исследовательские станции в космосе мыслимо только при помощи автоматики и электроники. Но и без людей дело не обойдется тоже, потому что каждая задача требует качественно новых решений. И машинами должен кто-то руководить, разрабатывать для них все более и более сложные программы. А чтобы успешно руководить машинами, человеку нужна уйма времени на всестороннюю подготовку и умственную и моральную и физическую для того чтобы штурмовать пустыни и арктические льды тайгу и джунгли океан и космос нужна светлая голова и значит здоровый дух и значит здоровое тело следовательно требуется несколько часов в день для постоянной всю жизнь продолжающейся учебы по специальности ибо без этого немыслимо творчество Следовательно, потребуется несколько часов в день для приобщения к сокровищам литературы, искусства, культуры вообще. Это не просто удовольствие. Это необходимые условия для плодотворной творческой работы. Для того, чтобы человек остался человеком, а не превратился в разновидность машины, пусть даже умной машины. Наконец, требуется несколько часов в день, посвященных спорту и физической культуре вообще. Это тоже одновременно и удовольствие, и железная необходимость, чтобы избежать физического и, стало быть, морального вырождения, чтобы остаться человеком, а не превратиться в уэлсовских морлоков и элоэв. Только ли это? А воспитание подрастающего поколения требуется миллиардное сигнование на детские сады и школы. Требуются миллиарды добровольных взрослых помощников педагога-воспитателя, которые час-другой в день могли бы посвятить и малышам, и школьникам, и студентам. Да, автоматика и электроника способны рассказать и даже показать на экране телевизора сказку, воспроизвести лекцию, проверить знания. Но без постоянного контакта со взрослыми, без их впечатляющего слова и личного примера, Обучение малоэффективно, а воспитание и вовсе немыслимо. Мы перечислили 3-4 вида занятий, которые каждый день требуют от человека значительного времени. Этот перечень можно продолжить. Да разве одни только обязательные занятия ежедневно требуют времени? О встречи с друзьями, а часы с любимым человеком, о путешествии, о развлечениях. Нет, на все это вместе взятое не хватит и 24 часов в сутки. Придется все шире прибегать к научной организации труда и быта, по минутам рассчитывая затраты времени. Придется во все более значительных масштабах прибегать к помощи машин, без которых попросту не успеть переделать дневную груду дел. Машин, которые не только позволяют полнее приобщиться к радости творческого труда, но и экономят время для отдыха, спорта, развлечений. Так будет, так должно быть, так обязательно должно быть, но при одном условии. Если не останется на земле эксплуатации человека человеком, если такие экономические категории, как стоимость, доход, прибыль, повсюду станут средством, а не целью развития народного хозяйства, если будут окончательно разрушены многообразные сословные перегородки отживающего классового строя, и доступ к материальным и духовным благам будет открыт одинаково широко для всех. В противном случае, говоря словами Ильфа и Петрова, не только возможны, но прямо-таки неизбежны, довольно мрачные варианты. Один из таких вариантов весьма реалистично изображен Вонекутом. Если бы этот роман был написан в те давние времена, когда в моде были длинные заглавия, он, возможно, назывался бы так — Повесть о том, как в условиях государственного монополистического капитализма был доведен до логического завершения процесс автоматизации и кибернетизации общественного производства, и как в результате этого для человека не осталось места на земле.